Глава 41. Мартин всю ночь проспал тяжелым сном, а утром его разбудил стук почтальона. Мартин равнодушно вскрыл конверты, в одном из них находился чек на 22 доллара, присланный одним из наиболее хищнических журналов. Этих денег он добивался почти полтора года. но теперь он отнесся к получению их совершенно равнодушно. Он уже не испытывал былого восторга при получении издательских чеков. Прежде эти чеки казались ему залогом будущих великих успехов, а теперь перед ним лежал просто чек на 22 доллара, на который можно было бы купить чего-нибудь поесть. Вот и все. Другой чек был от одного нью-йоркского журнала, гонорар за некоторые его юмористические стихотворения — Их было на 10 долларов. Мартину пришла в голову одна мысль, которую он хладнокровно обдумал. Он не знал, что он будет делать, и не видел никакой необходимости вообще что-нибудь делать. А между тем надо было жить. У него было много долгов. Не лучше ли было истратиться на марки и отправить путешествовать всю эту груду рукописей? Одну или две, пожалуй, дастся пристроить, а это даст ему возможность жить. Мартин так и сделал. Разменяв чеки в Окленском банке, он купил марок, но мысль вернуться в свою комнату и стряпать себе обед ему ужасной. В первый раз он решил пренебречь своими долгами. Мартин отлично знал, что дома он сможет приготовить себе скромный обед на 15-20 центов, Вместо этого он отправился в кафе-форум и заказал завтрак, обошедшийся в 2 доллара. Он дал 50 центов на чай и столько же истратил на египетские папиросы. Он не курил с тех пор, как Руфь ему это запретила. Но теперь у него не было никаких причин отказывать себе в этом удовольствии. Да к тому же ему очень хотелось курить. И стоит ли беречь деньги? Конечно, за 5 центов он мог купить дешевую табаку и коричневой бумаги. Но какой в этом смысл? Деньги не имели для него уже никакой цены. Да, их нужно тратить сейчас же по получении Из рук его теперь выскользнул руль. Никакая гавань не привлекала его. А жизнь была невыносима и скучна. Дни проходили за днями. Тянулись однообразной вереницей, и каждую ночь он спал по восьми часов. В ожидании новых чеков он за 10 центов обедал в японских ресторанах и даже начал заметно полнеть. Щёки его округлились, ибо он уже не изнурял себя пятичасовым сном, а книги мирно отдыхали на полке. Он часто уходил за город на холмы и целые часы проводил в парке. У него не было ни друзей, ни знакомых, давно не хотел их иметь. К чему? Мартин ожидал сам, не зная откуда, какого-нибудь нового импульса, который возвратил бы ему утраченную жизненную энергию. А пока жизнь была томительна, однообразна, пуста, ты несомненно лишена всякого смысла. Однажды он съездил в Сан-Франциско, чтобы повидаться с настоящими людьми. Но, дойдя до порога, он круто повернулся и быстро пошел назад по темным трущобам гетто. Мысль услыхать философские споры так испугала его, что он почти бежал, боясь, как бы не повстречался ему кто-нибудь из настоящих людей и не признал его. Иногда он просматривал журналы, чтобы посмотреть, что пишут об эфемере, Поэма наделала шуму. Но какого шуму? Все прочли и все спорили о том, поэзия это или нет. Местные газеты были полны статей, шутливых заметок, писем читателей. Все по поводу этой поэмы. «Элен Делла Дель Мар», которая под звуки труп и под грохот барабанов была провозглашена величайшей поэтессой Соединенных Штатов, Объявила, что Бриссенден недостоин сидеть рядом с ней на Пегасе и написала письмо во многие журналы, убеждая публику, что он вовсе не поэт. Парфенон в ближайшем же номере похвастался поднятым им шумом, издевался над Сармвалью и использовал смерть Бриссендена самым выгодным для себя образом. Одна газета, имевшая будто бы больше полумиллиона подписчиков, напечатала поэму «Делла Дель Мар» где высмеивался и сам Бриссенден, на его поэма. ПТС написал даже на него очень смешную пародию. Мартин не раз радовался, что друг его не дожил до всего этого. Он так ненавидел толпу, а теперь этой толпе было брошено на поругание самое для него святое и сокровенное. Красота ежедневно подвергалась вивисекции — Каждый ничтожный журналистик радовался случаю лишний раз показать себя в лучах величия Бриссендена. Одна газета писала, как пишет один джентльмен, он сочинил совершенно такую же поэму, даже еще лучшую, уже несколько лет тому назад. Другая газета в припадке серьезности упрекала госпожу Делла за ее пародию — Госпожа Делла Мар, написав эту пародию, очевидно, забыла о том, что один великий поэт должен всегда уважать другого, быть может, еще более великого. Возможно, что госпожа Делла просто завидует автору Эфемеры, но настанет день, когда и она, как и все, поймет всю красоту этого произведения и даже, быть может, попробует написать нечто подобное». Проповедники также избрали эфемеру, тему для своих проповедей, и один из них, пытавшийся явно защитить ее, был обвинен в ереси. Великая поэма послужила к увеселению почтеннейшей публики. Поставщики комических стихов и карикатуристы наперебой старались рассмешить читателей своими выходками, причем однажды было рассказано... что Чарли Френтом конфиденциально сообщил Арчи Дженкинсу, что пять строк из эфемеры могут побудить человека вздуть калеку, а десять — броситься в реку вниз головою. Мартин не смеялся, но он и не скрижетал зубами. Ему было лишь невыносимо грустно. После того, как весь мир его, созданный любовью, внезапно рухнул, Ему не было никакого дела до журнальных пакостей. Брисенден был вполне прав, презирая журналы, но Мартину понадобились долгие годы, чтобы окончательно убедиться в его правоте. Журналы не только оправдали ожидания Брисендена, но они их превзошли. «Все равно», — утешал себя Мартин, — «дело сделано. Он хотел подняться к звездной выси, а попал в зловонное болото». И опять перед ним возникли прекрасные, ясные и чистые видения далекого Таити. Вот низкий Памуту, вот холмистые Маркизы. Ему часто казалось, что он стоит на палубе торговой шхуны или на маленьком хрупком катере, плывущем мимо рифов Папесте или вдоль жемчужных мчужных отливов Нука-Хивы к бухте Талоха. где он знал, Тамаре заколит свинью в честь его прибытия, а его дочери окружат его со смехом и песнями и уберут с ног до головы цветами. Великий океан так настойчиво звал его, и Мартин знал, что рано или поздно он отзовется на этот зов. Получив от Парфенона чек на 350 долларов, Мартин передал его под расписку душеприказчику Бриссендена, которому в свою очередь дал расписку в том, что должен Бриссандену 100 долларов. Мартин теперь отдыхал, после своего долгого утомительного путешествия по великому царству знания.